Глава 3. Леты 760 -го года от основания Белой Кии. Временный лагерь кавалерийской группы принца-консорта. Воеводство Тогарда. Аджируга. Кавалерия Залп. Две сотни всадников, держащих двурядные равнения на полном скаку, синхронно, словно единый хорошо откалиброванный механизм, выхватывают самопалы из седельных кабур и разом тянут спусковые скобы. Второй. Не сбиваясь с ритма, рейтары бросают разряженное оружие в кобуры, выхватывают пары и повторяют спуск. Сомкнуть ряды. Пики к бою. Копируя команду и прием легской гусари, рейтары на скаку перестраиваются в ударный клин, одновременно стягивая перевязи с копьями, перекинутыми через плечо. Помимо основной перевязи, пику фиксирует петля, накинутая на носок сапога, и ногу нужно высвободить на скаку в первую очередь, а после не глядя поймать ею стремя. Новичку такой прием не под силу. Таран ударного кулака Рейтар обрывается по команде офицеров. Надо сказать, что маневр ветеранов, щедро заплативших за науку кровью, выглядит идеально. И действительно, в жизни двойной залп по широкому фронту, а после таранный удар в копье на узком его участке нередко приносит желанную победу. Увы, подобную выучку и синхронность пока могут продемонстрировать только ветераны. И эти маневры имеют цель не столько порадовать мой взор командующего, Сколько продемонстрируют новичкам и менее опытным воинам, что этот прием возможен в принципе. А учить их приходится максимально интенсивно. Не сегодня-завтра торхи пойдут в набег. И очень может быть, да практически наверняка, что одновременно с ними ударят и лехи. Предположение короля подтвердилось с донесениями лазутчиков. В каменном пределе развернулась настоящая гражданская война. Причем каждый род сражается сам за себя. Подробности противостояния неизвестны. Что удалось выяснить наверняка только то, что Вагодар мертв, а его противники активно используют огнестрельное оружие, даже пушки. А если вспомнить, что вождь горцев сразу после окончания войны с лехами сумел изъять три четверти исправных огнестрелов? Единственный напрашивающийся вывод – именно лехи и вооружили самых недовольных бывшим вождем, и вооружили неплохо. Правда, с гибелью Вагодара его противники власть в горах взять не сумели – Сподвижники вождя обладают еще немалыми силами, да только и сами они далеки от единства, преследуя каждые свои интересы. От того и грозня всех против всех. Учитывая же, что смерть Вагадара практически совпала с внезапным уходом кочеви Шагира, таких совпадений просто не бывает. Мысли о скором набеге кочевников до начала новой кампании с лехами поглощают чуть ли не все свободное от подготовки время. И хорошо, ибо в противном случае меня бы просто заела тоска по жене и ребенку. И сейчас сердце сжимается, как вспомню, с какой мукой отрывался от сладко пахнущего малыша, разметавшегося во сне между мной и матерью. Ночью, когда ребёнок просыпается от голода, Интара кормит его и иногда укладывает вместе с нами, когда уже нет сил вновь поднимать сына и перекладывать ее в кроватку. Или когда, забывшись, просто засыпает. Вот и тогда, в мою последнюю ночь с семьёй, жена взяла маленького горе и, покормив, положила рядом с собой. Я же проснулся от того, что кто-то наполз на мою подушку и коснулся горячей, только покрывшейся детским пухом головкой, а после закинул тёплую ручку на лицо. А какими жадными и одновременно нежными были прощальные поцелуи жены. Какой страстной и яростной была та короткая супружеская близость перед самым расставанием, прямо в коридоре, перед дверью в наш покой. Какой нежностью и тоской были наполнены её глаза в тот момент, когда я уже запрыгнул в седло. Я не отворачиваясь смотрел в них, покуда верный конь не скрыл меня из виду и сердце мое в тот миг было готово вырваться из груди и броситься к жене и сыну. Или просто разорваться на множество кусков. Впрочем, о чем это я? Мое сердце и так осталось с ними. Теплые нежные воспоминания о любимых, приносящие столь сладостную, хотя порой невыносимую боль, прервал Григор, один из наиболее приближенных ко мне офицеров. Я зачастую использую ее для личных поручений, он же, в свою очередь, обладает исключительным правом обращаться ко мне в любое время дня и ночи. Только что-то бледен, мой верный порученец, чую и недоброй вести собирается сообщить. И действительно, последние разделяющие нас шаги Григорь преодолевает чуть ли не на бегу, сходу выпалив обязательное армейское приветствие. Господин полковник, к вам с дальних кордонов тех, что прилегают к каменным пустошам. Он загнал четырех сакунов, еле дышит. Я приказал его накормить. Правильно приказал Григор. А чего такая срочность? Кордон прорван, остроги вольных пашцев горят. Нас атаковало войско Лехов. Что? Ругательства на всех доступных мне языках нескончаемым потоком сорвали из губ, пока я бежал к лагерной столовой. И ни одной здравой, адекватной мысли, способной хоть как-то разбавить хаос в голове, так и не промелькнуло. Уж слишком тяжело и страшно было поверить той вести, что передал Григор. Гонец, едва ли этим летом перешагнувший тот рубеж, когда юноша становится мужчиной, сидит за столом передостывший уже плошкой говяжьей похлебки. Абсолютно серый от дорожной пыли плащ да болезненной мерцания запавших, почерневших глаз, выдают ту дикую усталость, что накопилось в нем за время дороги. Заметив меня, он резко вскакивает с приветствием. «Господин полковник!» Раздраженно махнув рукой, мол, не до церемоний, я засыпал бойца расспросами. «Какие крепости атакованы и сколько острогов сжег враг? Какими силами располагают? Из чего вы взяли, что напали именно лехи?» «Господин полковник!» Я не могу с полной уверенностью говорить о том, сколько пограничных укреплений подверглось нападению. Судя по последним данным, ни одного. То есть? Наши разъезды, атакованные в степи торхами, пытались укрыться в крепостях Фрязей. Выжили немногие, но кто уцелился, сообщили, что Фрязи ударили в спину и полным составом вливаются в войска врага. Твою же! Что по численности противника? Примерно 2-3 тысячи торхов идут в авангарде. Именно они напали на разъезды в степи и атаковали остроги вольных пашцев. Многие были уничтожены, застигнуты врасплох. Благодаря предательству Фрязи, кордон оказался открыт на значительной протяженности. Откуда вообще уверенность, что напали именно лехи? Может быть, кочевники просто сумели договориться с наемниками или только лишь частью их? Гонец лишь с трудом сглотнул, прежде чем ответить. Ни один мускул на изможденном лице воина не дрогнул. Торхи шли за гоном до того, как напали на пашцев и перехватили большую часть дозоров. Но, выполняя распоряжение короля и ваши приказы, начальник линии и войсковой старшина Карев еще до нападения отправил в степь дозора из лучших воинов на самых выносливых скакунах. Один из разъездов сумел уйти от степняков. Уцелевшие сообщили, что со стороны каменных пустошей в нашу степь вошло крупное войско лехов из примерно 4-5 тысяч фрязской пехоты, тысячи легкой конницы и тысячи крылатых гусар. Именно по гусарам мы опознали лехов. Впереди основных сил следовали частые дозоры шляхты – Но наши воины сумели оторваться от них и разминуться со степниками. Торх идут впереди лехов. Они скрывают их. Войсковой старшина думает так же: кроме того, наши воины сумели разглядеть крупный обоз врага. У лехов много артиллерии, были замечены даже осадные орудия. Сколько наемников перешло на сторону противника? На нашем участке изменили гарнизоны всех пограничных укреплений. Это 4 сотни воинов. Значит, у врага примерно 5.500 тысяч пехоты и практически столько же конницы. «Господин полковник, это ж не все». «Да что еще-то?» На этот раз Гонцу потребовалось сделать над собой усилие, прежде чем выдавить из себя последнюю новость. Мне бросилось в глаза, как тяжело подался вверх его кадык. «Мы сумели взять языка, Торха. Он сказал, что Шагир Богатура казнили на Курултае. Олехов ведет. Польный гетман юга. Бергарский». С трудом удержав эмоции, я лишь кивков среагировал на последние слова мужественного бойца, сумевшего сохранить и донести до меня столь важные вести». Последний вопрос. Каковы силы у войскового старшины? Из разъездов вернулось полсотни воинов, да еще под сотню всадников набралось из числа уцелевших пашцев. Господин Карев идет на соединение с дружиной воевода Рудского, у того еще где-то пять сотен воинов, из которых только половина чего-то стоит в бою. Я понял. Как тебя зовут? Ежи, господин полковник. Лехское имя. У тебя есть родственники в республике? Только по материнской линии. По лицу видно, что конец несколько напрягся от последнего вопроса. Но это связано явно не с тщательно скрытым предательством. Скорее всего, парню часто пеняли на инородное имя. Понятно. Григор. Да, господин полковник. Конец принес черные вести, но не щадил себя, чтобы успеть их вовремя доставить. Подобная самоотверженность не должна остаться без внимания. У меня есть подарочный набор колесовых самопалов искусственной ванзейской работы, инкрустированных серебром. Я их хорошо пристрелял, но ни разу не использовал в бою. Так пусть же они послужат наградой воинской самоотверженности – Передай их, а после возвращайся в мой шатер. Сегодня у нас будет много работы. Прежде чем бросаться раздавать приказы, я решил еще раз все хорошенько обдумать. Нет, гонца к воеводе я отправил сразу после разговора с Ежи. Тогорду предстоит незамедлительно собрать свою хоруфье и двигаться на соединение с ритарами с крепостями медвежий угол. Это был один из двух рубленых замков, что Когорт воздвиг на землях баронства, а после собрал уже на границе отсюда названия. Замок срубили в глухой чещебе. В купе со всадниками степной стражи ему предстоит разоружить, а если придется, то и вступить в бой с фрязями, что держат, хотя, скорее всего, уже держали, кордон на нашем участке. Впрочем, из крепости тревожные вести еще не поступали, но это не значит, что наемники сохранят верность. Бьюсь об закла, что Бергарскому достаточно пообещать им возвращение на родину, да чисто символическую плату, и фрязи изменят. Их не успели мы их привязать к Рагоре, не успели. Сам того не замечая, я остановился у карты воеводства Рагоры, занимающий половину стены шатра. Еще одно новшество ванзейцев, принятое на вооружение Когордом. Поначалу большинство военачальников отнеслись к нему с большим сомнением, в том числе и я. Но сейчас, вглядываясь в условно намеченные на выдубленной шкуре поселения, крепости, горную систему каменного предела, окаймляющую рагору с флангов и северного рубежа, реки озера, границы воеводств, я понял, насколько же был прав Когорд. В очередной раз. Наконец-то поток мыслей принял определенное русло, и черные вести, принесенные гонцом, сложились в единую картину. Итак, Бергарский сумел найти общий язык со степняками свободно прошел сквозь их земли по каменным пустошам, по сути-то и ничейным, но считавшимся ранее непроходимыми. Да уж, косность сознания. На что Когард сам привык ломать стереотипы, удивляя врага, но даже он не предвидел удара Бергарского, если подумать достаточно логичного. Готов побиться об заклад, что именно торхи помогли лехам пройти сквозь голую безводную пустошь, предоставив им фураж и провиант. Кроме того, именно кочевники могли разведать залегшие у самой земли водяные жилы и, возможно, выкопали даже колодцы. И вместо того, чтобы предупредить нас о приближающемся враге, торхи атаковали наши посты по всей линии, а фрязи ударили в спину. Но что теперь? Куда и с какой целью следует Бергарский? Его войско достаточно мобильно, но невелико. Всерьез он может полагаться только на своих людей, а это не более чем 7 тысяч воинов. Хотя если вдуматься, сил немало и удар нанесен внезапно. Когорд просто не успеет собрать воедино все войско, и Бергарский вполне может закончить войну генеральным сражением. В конце концов, один фрязский наемник в бою стоит трех бойцов шляхетского ополчения. С другой стороны, осадное орудие. В Рагорье единственной крепостью, что не взять без артиллерии, являются львиные врата. И, собственно говоря, это тоже план – блокировать замок, взять его штурмом и отрезать войска Торога от Рагоры, а заодно занять важнейший в тактическом плане проход через горы. Это вполне реально. Рагоры не слишком широка от степей до гор, и при стандартном темпе движения фрязских наемников, верст 30 за дневной переход, им потребуется всего 10 дней. Конечно, реальный темп их движения ниже. Даже слабо укрепленные поселения вольных пашцев своей гибелью выиграли нам целый день, что ушел на бешеную скачку гонца. Еще полдня мы потратим на сбор отряда. Значит, выйдем ночью. Нет, ночью выходить нельзя, движение будет не очень быстрым, и к утру люди и лошади крепко устанут. Но и ждать утра следующего дня в подобных условиях невозможно. Значит, собраться нужно до вечера, дабы до сумерек пройти верст хотя бы 20-25. Да, так будет лучше. А что потом? Надо думать, что потом. Итак, если Бергарский собирается атаковать львиные врата, а на кое еще ему могли понадобиться осадные орудия, ему не виновать Донапр. Мосты через реку сажем заранее. Брода-то еще найти надо, а когда, или все же если найдут, я надеюсь, мы сумеем хоть на пару-тройку дней задержать врага. В идеале, конечно, было бы неплохо продержаться до подхода короля. Возможно, мне действительно удастся сбить темп продвижения противника, а уж там поспеет, очень сильно то надеюсь, Когорт с войском. Вот только сколько этого войска будет у него под рукой? сколько он успеет собрать помимо гвардии? Тысяч 10 И это призванные мужчины, а не бывалые ветераны прошлой кампании. Последние в большинстве своем стянуты к волчьим вратам. Когорт не пойдет на ослабление войска сына, и это правильно. Лехи наверняка нападут и по ту сторону гор. Значит? Значит, у моего тестя будет очень мало шансов победить, особенно учитывая тот факт, что у него нет орудий. А что могу сделать я? Ну, у меня в дружине немало опытных стражей, в свое время вырезавших не один дозор степняков. Если сделать все грамотно, мы можем напасть на ночную стоянку лехов. Все равно шансов на успешную атаку обоза при свете дня у нас нет. Почему обоз? Да потому что все орудия, или практически все, сейчас находятся в обозе. Почему днём нельзя? Потому что Бергарский не дурак, и свои козыри для финальной битвы он будет беречь как зеницу ока. Наверняка непосредственно обоз охраняют значительные силы пехоты, да и гусари он держит где-то неподалёку. А вот на ночь, будем предполагать, что Бергарский выстраивает из обоза в Оренбург, прячет значительную часть войска в укреплённом телегами лагере. Но! Ночью сквозь посты часовых сможет подойти небольшой отряд, Да с особой целью – заклепать, если получится, то и подорвать пушки. Может быть, взорвать даже хранилище пороха. Хотя нет, это самоубийство. Их ведь наверняка хорошо охраняют, как и орудия. Просто так не возьмешь. Даже если благополучно миновать посты охраны, поднимется шум. А если мы сами поднимем шум? Имитируем атаку на лагерь? Или даже реально нападем, вырезав до того часовых с обеих сторон Вегенбурга? И спустя некоторое время бросив в атаку спешенных драконов? А что это мысль? Поднявшийся неразбериха позволит нашим людям внезапно перебить артиллерийскую прислугу и, быть может, подорвать сколько-то пороха. Кстати, а где лехи держат лошадей ночью? Внутри периметра Вагенбурга, что логично, или жалеют лошадок, оставляют на ночной выпас? Если так, можно атаковать еще и кавалерии в сторону выпасов. Таким образом мы убьем сразу трех зайцев. Вот только одна проблема. Впереди Бергарского следуют десятки разъездов торхов. Помимо разведки они жгут, грабят, насилуют и убивают, а заодно обеспечивают лехов фуражом и отчасти провиантом. Сейчас, когда они миновали рубежи стражей и вольных пашцев, еще способных постоять за себя, торхи то зальют кровью земли беззащитных кметов. И это нам на руку. Поверив в свою безнаказанность, они начнут дробить свой загон на небольшие отряды по сотне-полторы воинов. А у войскового старшины, как там его, Карима, Карива, ах да, Карива, по четыре сотни бойцов из тех, кто чего-то стоит в бою. Если поделить отряд пополам, то вполне можно нанести одновременно два-три чувствительных удара, уничтожив сколько получится торхов, и снова объединившись уходить. Степники сбросят ход, вновь сольются в Орду, свое продвижение чуть-чуть, но ведь наверняка замедлят и лехи. А после кочевники бросятся вдогонку мстить и смывать себя позорней решительности, как только поймут, что противостоящие им силы ничтожно малы. Но если разыграть все верно, Карев уведет торхов под сабли и огнестрелы моих воинов. И так решено. Отправляю гонца к войсковому старшине, пусть выступает навстречу степнякам. Связь будем держать через посыльных, думаю, послезавтра к вечеру уже встретимся. Естественно, еще одного гонца к Когорду, свои планы дополнительно изложу на бумаге, и, конечно, к отцу. Вот только ему-то как быть? Идти на соединение со мной, Когордом, или продолжать держать границу? Вообще-то полторы тысячи еврубак, да еще столько же можно собрать, не особо-то и ослабив стражу, в бою будут не лишними, но если за Бергарским последует вторая волна кочевников, еще больше, в конце-то концов, что Когар, что покойный Шагир оценивали возможности Торхов в 10 тысяч воинов, даже с учетом потерь прошедшей кампании. А это значит: А ничего это не значит. Ровным счетом ничего. Может быть, удар со стороны Торхов последует, что наиболее вероятно, может и нет, но в любом случае отсутствует удвоить отряд и перенести ставку ближе к театру военных действий. Хотя бы и сюда, в наш лагерь. Здесь также не середина линии приграничия, но левый ее фланг в Корге защищен более чем. А отсюда отцу будет гораздо удобнее зайти в Тилбергарскому, коли король решит, что его фрязи сейчас самая главная и самая важная цель. Значит, отцу нужно предложить двигаться в наш лагерь и по дороге пополнять свои хоругви. Приказать-то я ему, конечно, не могу, но ведь само предложение не столь уж неразумно. Да, надо обязательно напомнить про фрязи. Думаю, их необходимо разоружать по всей линии.